Глава пятнадцатая «Я тебе что, шлюха?» Раскрасневшаяся Синтия нашла в сумочке конверт с деньгами. «Это ты положил?» «Я, но деньги не мои». «Это что, такая вербовка?» Вот же разговор пошел. Хорошо, что сидим на заднем ряду, словно подростки на последнем киносеансе. Сначала поцелуи, потом можно руку засунуть под юбку. Впрочем, под юбкой у Синтии я уже был, и мне там понравилось. Не против еще разок заглянуть». «Обычно медовая ловушка — это метод ФБР. Бюро таким не занимается, это ЦРУ. А вот Кей Джи Элен Эллен Ромич Кеннеди». «Что за Ромич?» «Немецкая танцовщица из ГДР. Работала в ночном клубе «Кворум». Там любили расслабляться влиятельные сенаторы и конгрессмены». «Ну, немка. Причем тут мы?» «Штази. Это, считай, тоже вы». «Угу. И часовню тоже я развалил. Мне стало любопытно, что успел разболтать президент США этой Ромич». Но я не стал развивать эту тему. «Давай договоримся. Никто никого не вербует, никаких медовых ловушек. Просто приятно провели время». «А деньги?» Синтия поправила воротник блузки. Сделала вид, что конспектирует что-то, что вещает лектор в записную книжку. «Кто-то сунул мне в карман пиджака с запиской для Грома. Записку я порвал». «А ты вот так легко переложил пять тысяч баксов мне? А кому еще? У меня тут как бы знакомых не сильно много». Потом, если деньги найдут у меня в кармане, тебя пошлют в ГУЛАГ? Ну, точно не на курорты Майами-Бич». Докладчики на трибуне сменились. Народ в зале начал посматривать на часы. Всем хотелось уже закруглиться и разбрестись по местным барам. Дабы не переругаться насчет денег, я перевел разговор на саму Синтию. Попросил рассказать о себе, о родителях. Это оказалось удачным ходом. Женщины всегда любят поговорить о себе». Синтия Родригес родилась в 1942 году в Мексике в семье иммигрантов из Колумбии. Ее отец был инженером, а мать работала врачом. С детства Синтия проявляла интерес к науке, технике и праву. Увлекалась чтением детективов и мечтала о том, чтобы ловить преступников. После окончания школы семья девушки переехала в США, чтобы Синтия могла получить высшее образование. Она поступила на юридический факультет университета в Чикаго, где заняла одно из первых мест в своей группе. После получения степени бакалавра права, девушка дважды пыталась поступить на службу в ФБР, но проваливала экзамены. Но тут в Штатах подули новые ветры, набор для агентов в юбке сильно упростили. Родригес наконец смогла поступить на службу в ФБР, где прошла жесткий отбор, и получила обучение в школе-бюро в Куантику. Проявила себя как неплохой аналитик и могла бы проводить успешные расследования. Но, увы, стеклянный потолок. Гувер тянул наверх воспов, что расшифровывалось как «белые англосаксонские протестанты». Они и составляли костяк мальчиков Гувера. Сейчас Синтия работает в Нью-Йорке, где на нее повесили организацию всяких форумов, конференций, работу со СМИ. «Замужем была?» — поинтересовался Язевая. «Полгода», — буркнула латиночка. «Разбежались, детей нет, а у тебя?» «Тоже нет», — почти не соврал я. А на руке кольцо, даже не снял негодяй». Синтия опять нахмурилась, моя жопа начала подгорать. «У нас женатого бы не выпустили из страны, и мы с тобой даже не встретились бы», буркнул я, наблюдая, как последний докладчик завершает свое выступление. Народ вяло похлопал и потянулся к выходу. Пошли по проходу и велорик с консулом. «Мне пора, завтра увидимся». Я подхватился и, довольный, что удалось сразу решить две проблемы, вовремя слинять и скинуть доллары, направился к кураторам. И вот они мне сразу настроение подпортили. Пока шли по пустому коридору в столовую, где нас ждали громовцы, все выпытывали, о чем я болтал с Синтией, не было ли вербовочных подходов. «Да кто там может вербовать?» Я строил из себя наивного чукотского юношу. «Дамочка на посылках, ее номер в бюро двенадцатый». Смотрели на меня подозрительно, но в столовой были лишние люди, поэтому разговор сам собой прекратился. Я-то надеялся на порцию благодарности за показательные выступления и десерты с поощрений. но нет наша награда это то что не наказали так и живем мы вышли из коллиззи погрузили снаряжение в автобусы всей толпой пошли на экскурсию по нью йорку который не меньше чем стамбул город контрастов жалко пушкина вздыхал рядом идущий веня мы нагулять а он на пост сами тянули спички буркнул я боевое оружие кто-то должен охранять Сразу из Конгресс-центра мы попали на самую знаменитую улицу Манхэттена, 5 авеню. Летний день подходил к своему концу. На улицах было много народу, туристов. Громовцы вертели головами. Кое-кто расчехлил фотоаппараты. А поснимать там было что. Empire State Building, Рокфеллер-центр, здание ООН. Мы шли по Пятой авеню и глазели на роскошные магазины, кафе и рестораны. Вокруг было много рекламных щитов, на которых что только не впаривали. Автомобили Форд и Шевроле. Сигареты «Мальборо», да, те самые с ковбоем, пиво «Будвайзер». «Надо попробовать местный пивас». Мы с Незлобиным отстали слегка от основной группы, разглядывая витрины. «Я все чешское никак не забуду. Амброзия». «Да, пльзинский праздрой очков даст нашим «Жигулям». Мартовскому тоже. Мача». «В штатах хорошего пива мало. В основном в банках или бутылках. Лучше виски попробуй». «Я бы попробовал, да где его взять? Вилорик бдит, по номерам ходит, проверяет». «Так и быть, сужу тебя бутылочкой из своего мини-бара, но чтоб утром без выхлопа». «Ты, Коля, прям буржуем стал», — засмеялся Веня. «Виски, мини-бар. Вспомни, как во Вьетнаме змеевуху хлебали. И ничего, утром бодрячком». С Пятой авеню мы повернули налево, дошли до Таймс-сквер. Знаменитых огромных экранов на зданиях тут еще не было, но толпы туристов уже присутствовали». «All you need is love», — уличные музыканты играли Битлов, и неплохо так, с чувством попадая в ноты. «Товарищи, проходим, не задерживаемся». На лице Велорика было написано мучение. С одной стороны, в СССР уже выпущена песня «Girl», и Яна даже приобрела пластинку из-под полы. Тут меня кольнуло острое чувство вины, слегка запоздалое, но тем не менее. С другой стороны, в газетах Битлов называют пятикантропами и навозными жуками. «Последний эпитет придумал не кто-нибудь, а сам Никита Богословский». «Ага, тот самый, который сочинил музыку для темная ночь», шаланды, полные кефали». «А мне битлы нравятся», — вздохнул Незлобин. «Классная музыка». «Ага, это еще жуки не спели «Back in the USSR». «Слушай, Орел, зашептал мне на ухо Незлобин. «Колись, что у тебя было с этой смуглянкой?» «Тебе показалось». «Повторяешься?» «Серьезно, Огонек, тебя надо срочно эвакуировать в союз к жене». «Ну да, фактурная дамочка». «Сиськи отпадные. Тройка или четверка». Слава богу, мы дошли до Бродвея. Тут просто в каждом доме был или театр, или кабаре. Висело множество афиш. Незлобен в ступоре встал перед плакатом, где шестеро танцовщиц прикрывали руками голую грудь. И тут из динамиков звучали битлы. Только не «All you need is love», а заводное «Twist and Shout». Несмотря на все понукания Вилорика, громовцы столпились у плаката с танцовщицами, которые рекламировали какой-то стрепушник. Это был шок. «Сейчас же ведите группу в отель!» С лица Вилорика можно было прикуривать. Тоже мне пуританин советского разлива выискался. «А что такого?» Я демонстративно оглянулся. Плаката не заметил. «Товарищи, мы еще набережную Гудзона не видели, так?» Бойцы активно начали кивать. Никому не хотелось тащиться обратно в гостиницу. Поэтому, несмотря на возмущение куратора, пошли дальше. Эх, сводить бы громовцев в этот стрип-клуб, было бы что вспомнить. Но не в этой жизни. У Брежнева в главных суслов, серый кардинал. Очень любит карать за моральный облик. А в комитете есть Ценёв, тоже большой любитель сломать карьеру людям. Все всем стучат, по мне Синтии тоже к бабке не ходи доложат. И уже сейчас надо придумать, как отмазываться. Может и правда изобразить вербовку». типа она инициативница что-то мне важное рассказала а что она может знать допустим она только передаточное звено от важных людей в бюро а они что могут знать я напряг мозг никаких предателей кроме писателя Резуна я не помнил да и не занимается ФБР таким это дела ЦРУ кажется будет какая-то заруба с китайцами на каком-то острове но откуда в бюро об этом знают потом мы без американцев наши неплохо справились проутюжили все градами Узкоглазый отползли вытирать сопли. «Нет, на этом поле мне с положительным счётом не сыграть. К Синтии зашлют какого-нибудь ушлого ПГУшника, а она ни сном, ни духом. Не, нахрен такие игры». С Гудзона дул приятный освежающий ветерок. На реке было много корабликов, яхт. Мы добрели до тумбы с афишами. «О, смотри, Орёл, наши вьетнамские коллеги!» Незлобин ткнул пальцем в киноафишу, которая рекламировала ленту «Зелёные береты». Режиссер Джон Уэйн, он же в главных ролях. Остальные фамилии мне ничего не говорили. Помнишь этих сволочей? Веня все никак не мог успокоиться. Стараюсь забыть. Вон американцы фантастику сняли. Я постарался переключить огонька с зеленых беретов на что-то другое. Планета обезьян. Я прочитал аннотацию на афише. В 1978 году космический корабль землян терпит крушение на далекой планете. Выжившие в катастрофе астронавты удивляются, как она похожа на их дом. Вскоре они узнают, что планета населена разумными обезьянами и деградировавшими до животного состояния людьми. «Это кто же стал разумным?» Незлобин легко переключился на другую тему. «Шимпанзе, гориллы, может, макаки?» «Похоже, что все. Я бы сходил». «Я бы тоже. Эх, язык плохо знаю. Может, поговоришь с Вилориком?» «Ну его». Накупив магнитиков и сувенирных открыток, мы направились в отель, а там сразу случился скандал. Вилорик с консулом подкараулили, как оба Ильясовых где-то надыбали пачку мальбора и принялись с курить в окошко. «Табак в отряде запрещен!» — куратор махал пальцем перед моим носом. «Мне поступили четкие инструкции перед поездкой!» «Ну что, долбодятлы?» — я нехорошо посмотрел на Ильясовых. «Опять залет?» Курение и вправду было запрещено в отряде. Не по принципиальным соображениям, а только потому, что спецназ должен беречь дыхалку. «Будем отрабатывать». Я вернулся на свой этаж, вызвал Дворецкого. Похоже, тот вообще не удивился моей просьбе достать две лопаты. Небось, тут у постояльцев и покруче запросы бывают. Спустя полчаса в составе обоих Ильясовых и Незлобина, как командира отделения, мы отправились в Центральный парк закапывать бычки. Классическое развлечение армейского спецназа. А как еще воспитать молодых? Только кубометрами перелопаченного грунта. Уже стемнело, народу в парке стало сильно меньше. Нас сопровождали любопытными взглядами. Пришлось топать в сторону Гарлема, туда, где деревья и кустарник были погуще. Целых полтора часа Ильясова в четыре руки выкапывали яму 2 на 2 метра, глубиной в метр. Все как положено, со снятием дерна аккуратными кучками земли. А мы с Незлобином валялись на травке и предвкушали дальнейшее дегустирование американского элитного виски в не менее элитном пентхаусе. Бочки похоронены, яма практически уже была зарыта, когда из дебри парка на нас выскочила невысокая молодая азиатка с разорванным голубым платьем. Девушка была босиком, и глаза у нее были совсем не узкими, по рублю каждый. «Хелп!» — закричала она, увидев нас. На что Незлобин на автомате срифмовал из одноименной песни битлов, которых мы наслушались сегодня. «Help me if you can, I am fleeing down!» «Please help me!» Девушка зарыдала, падая нам на руки. «Слушай, это не шутка!» Я махнул рукой Ильясовым, чтобы бежали к нам. «У неё кровь на щеке!» «Эй, леди, what happened?» Из сбивчивых объяснений азиаточки я понял, что тут где-то недалеко совершается банальный гоп-стоп. Мы Эли со своим женихом гуляли по парку, заблудились и вышли прямо на темнокожую гарлемовскую гопоту, которая тут же предложила парочке освободить карманы от всех ценностей. Спутник Мэйли решил показать местным мощь восточных единоборств, и даже первые удары у него были в цель. Но против толпы не попрёшь, и сейчас женишка натурально убивали. «Бежим! Гоу-гоу!» — я встряхнул азиатку, приводя в чувство. «Показывай дорогу!» Добежали до гопников быстро и даже почти успели. Негры, ругаясь, допинывали лежащего на земле паренька. Тот ещё пытался сопротивляться, перекатывался, ставил блоки. Афроамериканскому населению не хватало координации, но я видел в руках ножи. «Какие люди в Голливуде?» – я развёл руками, перешёл на английский. «Господа Бампи, Ники, Жаба, грузовик и их бессменный лидер Рэй!» Негр с дредами взглянул на меня, прищурился, узнавая. «О, советский, ну сейчас посчитаемся!» Рэй очень неосторожно выдернул из-за пояса револьвер, и тут Тимур наотмашь лупанул по кисти лопатой. А так как драться в спецназе лопатами учили хорошо, попал точно почти перерубил руку. Раздался дикий крик предводителя местного дворянства, и сразу же смешались в кучу кони люди. В том смысле, что негры пошли в атаку. Резко бросились на нас с кастетами и ножами. И тут же отхлынули обратно. А когда мы Тимор включили воздушные мельницы, влупили черенками по тупым башкам. Бам-бам. Огонёк добавил пинка грузовику в пах. И считай, половина отряда корчится на земле. Воет ругается. Я схватил женешка за ворот рубахи, поволок прочь, а советский спецназ под крики «Ура!» пошел в атаку, на которую темнокожее меньшинство ответило быстрым бегством прочь. «Поле боя осталось за нами», — резюмировал я, отбрасывая прочь ногой револьвер Рея. Сам он продолжал вопить, зажимая почти перерубленную кисть. Выглядело все это страшно. Вот не надо было за ствол хвататься. Я вот у негра из джинсов ремень, перетянул руку. «Гоу-гоу, Пэл, иди к своим». Пришлось выдать по щекам пару затрещин. Вроде привел в чувство. Придав ускорение пошатывающемуся Рею пинком по пятой точке, я похвалил Ильясовых. «Молодцы, хвалю!» «Служу Советскому Союзу!» В разнобой ответили громовцы. Мэйли принялась сбивчиво благодарить меня за помощь. ее дружок утвердился на подрагивающих ногах. Поклонился мне, потом почему-то отдельно Тимуру. Что-то залопотал на английском, но понять его язык было совершенно невозможно. «Мы с Бао только недавно приехали из Гонконга», — пояснила Мэйли. «Он еще плохо говорит, учит язык». «А зачем приехали?» — поинтересовался я, подхватывая китаяночку под локоток. «Пора было сваливать с места побоища, не хватало еще нарваться на местных копов». «Бао хочет сниматься в Голливуде, как Брюс Ли, он владеет кунг-фу». Девушка явно гордилась женихом. «Чего стоит все это кунг-фу?» — я кивнул назад. «Мы все видели. Впрочем, в кино все по-другому». Только вам надо в Лос-Анджелес ехать, Голливуд-то там». Я тщательно вытер обрубашку отпечатки на револьвере, закинул его в пруд, мимо которого мы проходили. «Я знаю, просто хотели посмотреть сначала Нью-Йорк. Тут у Бао родственники живут». «Нью-Йорк впечатляет. Что больше всего понравилось?» «О, статуя свободы. Мы были на экскурсии и даже поднимались наверх в факел». А я думал, местные темнокожие ребята. ха ха Под этот незатейливый трёп мы добрались до входа в парк, где и оставили парочку. Мэйли все пыталась выяснить, кто мы до да откуда. Долго благодарила. Бао опять принялся кланяться. Его лицо наливалось синяками. Парню надо было срочно в больничку. На что я невесте и указал. Про полицию умолчал. Начнутся сейчас допросы, очные ставки. Этот Рэй вполне может заяву на Ильясова написать. Поди, есть у них тут статья о причинении тяжких телесных. Доказывай потом насчет самозащиты». На всякий случай я взял данные китайцев, фамилии и телефон родственников, у которых остановились жители Гонконга. Кровь с лопаты вытри. Попрощавшись с Мэйлиной и её женихом, я осмотрел огонька за «Ну, грязная ерунда. Спешим на похороны окурков. Вот кровь, это палево». Ильясов начал вытирать лопату пучком травы. «Негры тут борзые». незлобен тяжело вздохнул. «Второй раз за день зубы им пересчитываем». «Бог троицу любит». — пошутил я в ответ. — Радуйся, что легко отделались.